В настоящее время ту северную насыпь, на которой стоял камень номер 94, заметить очень нелегко. Проселок и современная дорога, по которой туристы входят внутрь Стоунхенджа, полностью уничтожили ее западную половину. Наиболее примечательным в опорных камнях было их расположение по углам прямоугольника. Они размещались так, что каждая из сторон прямоугольника и диагональ 9193 – имели астрономическое значение, а пересечение диагоналей находилось очень близко от центра круга Стоунхенджа-1. Короткие стороны прямоугольника были параллельны оси-центр-пяточный камень, а длинные стороны почти точно перпендикулярны ей. Я считаю, что опорные камни – образовали фигуру единственную в своем роде с исторической, геометрической, ритуальной и астрономической точек зрения. Они были чрезвычайно важны. В восемнадцатом и 19 веках высказывалось предположение, что прежде у самого вала около лунки обри номер двадцать восемь находился пятый опорный камень на линии восхода солнца в день летнего солнцестояния, продолженный на юго-запад к точке захода Солнца в день зимнего солнцестояния, и говорили даже, что имеются некоторые подтверждающие это данные. Однако позднейшие исследования таких данных не обнаружили, так что эту теорию теперь следует считать безосновательной. Когда были установлены опорные камни? Археологи соглашаются, что это произошло после завершения рва, валов и лунок Обри Стоунхенджа-1, так как насыпи этих камней перекрывают более ранние земляные сооружения. Но через какое время? Некоторые археологи полагают, что очень скоро, так как опорные камни почти не обработаны, и своей первозданностью напоминает древнейший пяточный камень. Однако другие специалисты считают, что они были установлены гораздо позже, при завершении следующего этапа строительства «Стоунхенджа-2». В настоящее время определить точную дату невозможно, однако ниже я покажу, что астрономические соображения указывают на более раннюю дату, и я считаю, что эти камни действительно принадлежат «Стоунхенджу-1». Строительство Стоунхенджа-1, начатое около 1900 года до нашей эры, тянулось очень долго. Возможно, на выполнение разнообразных земляных работ, на подготовку каменных и деревянных колонн и установку их потребовалось несколько десятилетий. Возможно, может, в течение еще нескольких десятилетий это первобытное сооружение использовалось по своему назначению. Мы не знаем кем были первые строители Стоунхенджа, что они чувствовали и думали по поводу своего создания и как долго они его использовали. Однако, применив астрономические принципы к изучению памятника, рассматривая его как нечто целое в пространстве и во времени, мне кажется, можно составить некоторое представление о том, что они планировали и делали все первые годы. Вот почему я уделяю здесь столько места описанию компонентов и датировке отдельных частей Стоунхенджа. При дальнейшем обсуждении необходимо четко представлять себе все эти детали. Около 1750 года до нашей эры начался второй этап строительства Стоунхенджа. Эту работу, по-видимому, производил уже другой народ – бикеры. Новые строители установили первый ансамбль мегалитов, или больших камней. По меньшей мере 82 голубых камня весом до 5 тонн каждый были установлены двумя небольшими концентрическими кругами на расстоянии примерно 1,8 метра друг от друга и примерно в 10,5 метрах от центра внутреннего кольца. Круги из камней были вообще характерны для культуры бикеров. Но ритуальный смысл подобных сооружений для ученых прошлого оставался совершенно темным. Двойной круг имел узкий вход с северо-восточной стороны, образованный разрывом между основными камнями и помеченный по обеим сторонам дополнительными камнями. Этот вход располагался все на той же осевой линии от центра к пяточному камню, который был оставлен в неприкосновенности находящиеся поблизости лунки Б и С, датировать трудно, и, возможно, они принадлежали не Стоунхенджу-2, а Стоунхенджу-1. Вторые строители, кроме того, расширили старый вход между концами рва и валов примерно на 7,5 метра, срыв там валы и засыпав ров, и вывели от этого входа Аллею, метров 12 шириной, окаймленную параллельными валами и рвами. Это окаймленные валами дорога, теперь почти бесследно исчезнувшая, первоначально тянулась от входа в Стоунхендж на северо-восток, километрах в трех от него сворачивая к реке Эйвон. Аллея, возможно, использовалась для доставки голубых камней от реки к месту постройки. Теперь рассмотрим подробнее Стоунхендж-2. Первые круги камней и широкую аллею. Двойной круг из голубых камней, согласно замыслу строителей, должен был, по-видимому, слагаться из радиально расходящихся лучей, включающих каждый по два камня, то есть камни внешнего кольца устанавливались по отношению к камням внутреннего, так что все вместе они напоминали колесо с короткими спицами. Такое расположение необычно. Быть может, лучи, окружающие священный центр, должны были служить направляющими линиями от центра или через него? Были ли эти камни всего лишь ритуальной оградой? Или их расположение чистой случайность? Нам трудно прийти к какому-либо выводу, потому что этот двойной круг из камней так и не был завершен. На западной его стороне не хватает нескольких лунок а две лунки у входа были выкопаны лишь частично, и камни в них не устанавливались. По какой-то причине сооружение двойного кольца из голубых камней было прекращено и, по-видимому, весьма спешно. Сколько лучей намеревались установить строители? Первая оценка, опиравшаяся на их симметрию, дала число 38 – Но в 1958 году была обнаружена самая интересная и самая загадочная деталь этого кольца. Пустая теперь яма на его юго-западной стороне. Эта яма, большое круглое углубление на главной оси, проходящей через центр и через вход в аллею, способна вместить очень большой камень, может быть, широкой и плоской, как стол или алтарь. Был ли когда-нибудь в ней установлен такой камень? Может быть, даже тот самый камень, который теперь лежит неподалеку от центра и романтически называется алтарным? Или эта яма всегда была пустой и предназначалась для иных целей? В любом случае, это означает, что задуманное число лучей должно было быть нечетным и близким к тридцати восьми. Аллея Стоунхенджа состояла из двух параллельных валов, располагавшихся на расстоянии около 14 метров от гребня до гребня, и чуть поднятой над уровнем окружающей земли дороги между ними. Рвы были мелкими, а валы, вероятно, невысокими. Аллея стала совсем уже незаметной, когда доктор Сьюкли вновь обнаружил ее в 1723 году. Недавние фотографии с воздуха показали, что эта дорога вела от входа в Стоунхендж на северо-восток, по направлению к точке восхода солнца в день летнего солнцестояния. Продолжалась в долине примерно на полкилометра, затем поворачивала направо, на восток, изгибалась и приближалась квест Эмсбери к реке Эйвен, а может быть и достигала ее». Последние несколько сот метров по этой дороге еще не прослежены. Сьюкли полагал, что должно было существовать ответвление от аллеи, ведущее к Эмсбери, и что она раздваивалась, следуя разделению долины на северную и восточную части. Археологи Коулд Хор, 1812 год и Флиндерс питри 1880 год согласились с его предположением. Однако аэрофотосъемки подтвердили существование только восточной части. Раскопки последних лет показали, что там, где, по предположению Сьюкли, должно было тянуться северное ответвление аллеи, на самом деле находились части двух древних рвов, располагавшихся параллельно друг другу, и, по-видимому, не имевших никакого отношения к аллее, так как оба они были выкопаны после ее сооружения. Прослеживать эти... Древние, давно засыпанные рвы – чрезвычайно трудное дело. Человек, ведущий розыски непосредственно на местности, нередко бывает вынужден подсчитывать кусты чертополоха, потому что над засыпанными рвами чертополох растет гуще. Кроме того, другие растения бывают там более зелеными. Путь, выбранный для аллеи, на карте выглядит неоправданно извилистым. Однако извивы эти объясняются характером местности. Дорога прокладывалась в обход крутых склонов, что облегчало доставку камней с реки на место строительства. Как и Стоунхендж-1, Стоунхендж-2 строился около ста лет, или, может быть, несколько меньше. И к тому времени, когда постройка Стоунхенджа-2 была окончена, кончился и Британский каменный век. Начиная примерно с 1700 года до нашей эры, до Британии докатывается бронзовый век, а вместе с ним начинается и заключительный этап строительства Стоунхенджа. Эта дата установлена с точностью до 100 лет путем радиоуглеродного датирования оленьего рога, найденного под камнем номер 56. Последними строителями, по-видимому, были могущественные, богатые, ведшие широкую торговлю у Эссексы. Они были искусными ремесленниками и располагали прекрасно сделанными орудиями, украшениями, оружием не только из бронзы, но и из золота. Насколько можно судить, они жили общинами, которые возглавляли с военными вождями, но предпочитали войне, торговлю. Есть убедительные данные, свидетельствующие о том, что они поддерживали связь с современными им великими цивилизациями Минойского Крита, Микенской Греции, египтянами и предками странствующих торговцев-финикийцев. Археологи, как правило, бывают осторожны и предпочитают не выдумывать гипотез. Однако указание на средиземноморские корни Стоунхенджа-3 настолько убедительны, что ученые задают себе вопрос, не прибыл ли какой-нибудь мастер-строитель с этого далекого еще догомеровского, но вечно пурпурного Южного моря, вечно зеленый, приятный и отнюдь не варварский край. Это очень заманчивая мысль. Ведь сам Гомер свидетельствует, что строители вели бродячую жизнь. Приглашает ли кто человека чужого в дом свой без нужды? Лишь тех приглашают, кто нужен на деле, или гадателей, или врачей, или искусников зодчих, или певцов, утешающих душу божественным словом. «Одиссея», песня 17, перевод Жуковская. Аткинсон серьезно склоняется к этой теории. Он придает большое значение резьбе на кинжалах и топорах и средиземноморским чертам в захоронениях Стоунхендже, и указывает, что Стоунхендж уникален не только по изяществу планировки, но что это единственное каменное сооружение, воздвигнутое уэссекцами, если не считать нескольких могильников, о которых речь пойдет ниже. Поэтому, продолжает он, Стоунхендж является не развитием местной строительной традиции, не очередным сооружением в непрерывном ряду, Но исключением — это Афина, явившаяся в полном вооружении из головы какого-то родителя и не знавшая детства. Могла ли столь сложная постройка, говорящая об очень тонких, высокоразвитых идеях и даже еще более развитых технических средствах, возникнуть из ничего? Ведь у нее должны были бы существовать какие-то предшественники, пробные варианты, У Стоунхенджа подобных предшественников нет, во всяком случае в Британии. Следовательно, не должен ли Стоунхендж считаться плодом традиций, существовавших где-то еще? И, следовательно, не должен ли был принести эту традицию сюда какой-то один человек? Захватывающая мысль. За этот период, обозначаемый для удобства как Стоунхендж-3, Двойной круг из голубых камней, начатый в эпоху Стоунхенджа-2 и все еще незавершенный, был разобран. Камни были сложены где-то в другом месте, где именно мы не знаем, и их заменили огромными сарсеновыми валунами, числом 81 или больше, взятыми там же в Марлбордаунс, где первые строители раздобыли свой пяточный камень. Эти сарсены были размещены примерно там же, где прежде находились круги из голубых камней, но по совершенно иному принципу. Во-первых, непосредственно вокруг центра сооружения была воздвигнута подкова из пяти трилитов. Термин «трилит» от греческих слов, означающих «три камня», создан специально для Стоунхенджа, и обозначает обособленную группу из двух вертикально поставленных камней, на которые положен третий. Во-вторых, эти трилиты были окружены простым кольцом из 30 вертикально поставленных камней, покрытых сверху горизонтально уложенными плитами. Подкова трилитов открывалась на северо-восток и была ориентирована так, что ее ось совпадала с уже знакомой нам осью Стоунхенджа-2, шедшей от его центра к точке восхода солнца в день летнего солнцестояния. Подковой стрелитов, кольцо, связанное воедино поперечными плитами, и древний пяточный камень слагались в грандиозное каменное сооружение, чьи величественные руины еще сегодня производят на нас столь глубокое впечатление. Этот Стоунхендж-3А был уже почти завершенным Стоунхенджем. Трилиты имели разную высоту – 6, 6,5 и 7,2 метра, включая перекладину, увеличивающуюся от северных концов подковок ее середине. Центральный трилит был самым большим элементом во всей гигантской структуре Стоунхенджа. Его восточный камень, номер 55, имел длину, пока не упал и не разбился, семь с половиной метров, а западный – восемь и семь десятых метров. Разница в их длине компенсировалась тем, что западный камень вкопали глубже. Восточный уходил в землю только на один и две десятых метра. Такая глубина была опасно мала, и строители, несомненно, это понимали, так как они оставили в нижней его части большой выступ, чтобы камень стоял прочнее. Камень номер 56, весящий около 50 тонн, самый большой в Стоунхендже и вообще самый большой обработанный вручную доисторический камень во всей Британии. Поперечные плиты или перекладины, увенчивавшие каждую пару вертикальных камней, удерживались на месте с помощью того, что столеры называют системой гнезда и шипа. На вершине каждого вертикально поставленного камня оставлялся небольшой зуб или шип. В нижней плоскости каждой перекладины у ее конца выдалбливалось углубление или гнездо с таким расчетом, чтобы шип свободно в него входил. Следует заметить, что система гнездо-шип характерна для работы с деревом, а не с камнем. Она указывает на то, что те строители начала бронзового века, которые, в свою очередь, взялись за сооружение Стоунхенджа, привыкли и умели работать с деревом. Шипы центрального трилита имели высоту около 20-25 сантиметров, а ширину у основания несколько больше. Кроме того, вершинам вертикальных камней была придана некоторая вогнутость, а нижней стороне перекладин соответствующее выпуклость чтобы воспрепятствовать соскальзыванию все камни установленные во время сооружений Стоунхенджа 3 были обработаны методами которые я пишу в главе 4 вертикальные камни трилитов были поставлены так близко друг от друга что расстояние между ними было минимальным менее 30 сантиметров вертикальным камням была старательно придана форма создающая ощущение прямой линии сверху домизу Некоторым из них ближе к вершине была придана выпуклость. Этот прием называется в архитектуре энтазисом и указывает на высокое развитие строительного искусства. Перекладины также получили форму, создающую оптическую иллюзию строгой перпендикулярности. Наверху они были сделаны шире сантиметров на 15, а грани, идущие по окружности, слегка изгибались внутрь, Причем кривизна внешней грани превышала кривизну внутренней. Кольцо из тридцати сарсеновых камней, охватывавшее подкову, было построено из камней поменьше, чем использованные для самой подковы. Вертикальные камни кольца весили около 25 тонн, то есть значительно уступали 45-50-тонным камням трилитов. Эти вертикальные камни имели в высоту около 5,5 метров, в ширину около 2,1 метра и в толщину несколько более метра. Они были вкопаны в среднем на глубину 1,2 метра. Поскольку каждый из вертикальных камней должен был поддерживать концы двух перекладин, на каждом конце его верхней грани было по шипу, которым соответствовали гнезда в перекладинах. Как и камням трилитов, Вертикальным камням и перекладинам круга были приданы вогнутость и соответствующая ей выпуклость. В качестве третьей предосторожности против возможного соскальзывания в соприкасающихся торцовых гранях перекладин были сделаны пазы и выступы. Камни с арсенового кольца были размещены с большой тщательностью. Диаметр его окружности равен 29,6 метра. И 30 вертикальных камней были установлены через равные промежутки со средней ошибкой менее 10 сантиметров.